После трёх безрезультатных попыток добиться пропуска у Алибарччиков Маргарита решила: мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше не теряя времени, пойти к брату. В это время шёл мимо Гис, который доложил королеве матери о смерти адмирала и теперь возвращался продолжать бойню. "Генрих", окликнула его Маргарита. "Где король Наварский?" Герцксу с мешкой удивлённым взглянул на Маргариту, раскланился и молча вышел в сопровождении своей охраны.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 короля Наваррского и его сторонников. И парфюмер пошел прочь от Маргариты. «Мсье Таван! Мсье Таван!» — крикнула Маргарита проходившему Тавану. «Прошу вас на одно слово!» Таван остановился. «Где? Генрих Наваррский!» — спросила она. «Где?» «Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Канде». Потом чуть внятно, так чтобы одна Маргарита слышала его, добавил...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 Маргарита поспешила на половину короля, рассуждая про себя. «О, после того, что я обещала ему, после того, как он обошелся со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрик Ги спрятался у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели».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 Генрих Наварский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошёл вслед за Таваном до маленькой галереи рядом с королевскими покоями. И здесь Таван его оставил одного, безоружного, с тяжёлым гнётом всяких подозрений на душе. Король Наварский провёл так минута за минутой, жутких 2 часа.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 Он всё же не мог себе представить всего ужаса драмы, свершавшейся в эти часы. В нём не было природной храбрости, но было другое, не менее ценное достоинство большая сила духа. Он боялся опасности, но шёл с улыбкой навстречу ей в сражении в открытом поле. При свете дня на глазах у всех под пронзительные звуки труб и дробные глухие перекаты барабанов, а здесь стоял он без оружия, надинок, в неволе в полутьме, где еле-еле можно было разглядеть врага, подкравшегося незаметно и сталь готовую разить. Эти 2 часа остались, пожалуй, самыми жестокими часами в его жизни.